Глава 15. Угроза для жизни Снатмен уже успел оправиться от изумления, нахлынувшего на него, когда он увидел в своих подземных владениях братьев Харди. Теперь же он пребывал в приподнятом настроении. Вовремя мы появились, нечего сказать. Со злорадством воскликнул он, взглянув на своих подчиненных и потирая руки от удовольствия. Они-то они давно бы сбежали. Братья молчали борясь с охватившим их отчаянием. Они ведь так верили, что смогут спасти папу, а теперь все трое угодили в плен к контрабандистам. «И что мы с ними будем делать?» — спросил один из бандитов. Голос показался ребятам знакомым. Они подняли взгляд и нисколько не удивились, узнав в говорящем того самого Рыжа, с которым уже встречались у дома Поллита, когда Фрэнк увидел кепку отца. «Делать...» Задумчиво переспросил Снатман. «Вот уж и впрямь вопрос. Теперь у нас не один пленник, а целых трое. Думаю, надежнее всего оставить их всех тут и запереть дверь». «И рты кляпами заткнуть», — предложил какой-то толстяк. «Ну уж нет», — возразил рыж. «Пока Харди рыщут поблизости, расслабляться нельзя. Они опасны. Недаром едва не сбежали». «И что же ты предлагаешь?» Ровно то, что с самого начала и хотел сделать с папашкой, упрямо процедил Рыж. «Порешить всех, что ли?» — задумчиво уточнил Снатман. «Именно, всех троих». «Ну что ж», — Снатман скользнул недобрым взглядом по мистеру Харди. «По-моему, Снатман, на твоей совести и так грешков немало», — заметил детектив. «Я и не надеюсь, что ты меня отпустишь». Но мальчики пускай идут. Они ни в чем не виноваты. Пытались спасти отца, только и всего. Ты бы на их месте поступил точно так же». «Да что ты говоришь?» — насмешливо переспросил главарь бандитов. «Нечего о моей совести переживать. Я никому, повторяю, никому не позволю встать у меня на пути. Что же до просьбы отпустить этих мальчишек? Ты меня что, за дурака держишь, а?» — рявкнул Снатмен. «Если вы трое друг дружку так любите, то и помирайте от голода вместе!» Контрабандист оглушительно расхохотался над своей, как ему самому казалось, страшно уморительной шуткой. А Фрэнк и Джо тем временем судорожно думали, как лучше поступить. Одно было ясно, как божий день. Рыш упомянул, что братья едва не сбежали. А из этого следует, что тайный ход никто не охраняет». Надо еще немного продержаться, подумали братья. Совсем скоро прибудет береговая охрана, и никто ей не помешает добраться сюда. Но тут юных сыщиков потрясло страшное предположение. А что, если охрана не сумеет найти замаскированную дверь у озера? Пока Снатман угрожал своим пленникам, четверо контрабандистов о чем-то перешептывались в коридоре. Один из них зашел в комнату и посмотрел на главаря. «Шеф, можно тебя на пару слов?» — проговорил он. «Ну что еще стряслось?» — угрюмо спросил контрабандист. «Мы хотел обсудить с тобой, как поступить с этими Харди, раз уж мы их сцапали», — нерешительно ответил бандит. «Что делать с теми, кто переходит тебе дорогу, дело твое, но только ежели ты сам за себя. А у нас в банде свои порядки. Наша главная цель — контрабанда, и руки марать чужой кровью мы не хотим». «Вот-вот», — согласился кто-то из банды. «Да что вы говорите?» — ухмыльнувшись, переспросил главарь. «Глядите-ка, какие тут все сразу стали законопослушны! Прям диву даюсь! А я вам так скажу. В чужое дело не лезьте, а не то вышвырну отсюда в зашей и ни гроша не заплачу!» «Нет, этот номер не пройдет», — заявил контрабандист, начавший этот разговор. Мы все участвуем в сделке, и все получим сполна все, что нам причитается. Думаешь, мы собственной шкурой рискуем из нежной любви к тебе? Как бы не так. Есть у нас одна мысль, что делать с этими пленниками, — подал голос третий контрабандист. И мысль весьма дельная, как по мне. Ладно, рассказывайте, — нетерпеливо отрезал Снатман. Речь пойдет об Али Сингхе. Фрэнк и Джо замерли и навострили уши. «А он тут при чем?» — потребовал объяснений Снатман. «Мы думаем, пленников лучше передать ему. У него есть один приятель по имени Фостер, капитан корабля, который отбудет сегодня на Дальний Восток. Пускай он Харди с собой и прихватит», — проговорил первый контрабандист. Снатман задумчиво выслушал это предложение. Мысль ему приглянулась. «Что ж, недурно», — пробормотал он. Про Али Сингха я не подумал. Да, пускай и впрямь возьмет пленничков под свое крыло. Обратно они точно не вернутся. Он мрачно улыбнулся. Он рассказывал мне о своем приятеле. «Если верить его словам, Харди швырнут за борт, не успеет корабль и от порта далеко отплыть», — самодовольно добавил первый контрабандист. «Ну и правильно». Чего зря кормить лишние рты, если от них можно запросто избавиться? — Тем лучше. С нас спадет всякая ответственность. «Да, отдайте — Да, отдайте-ка их Алисинху, поддержал рыж, злобно посмеиваясь. — Ушел то о них позаботиться. Снатман приблизился к койке и посмотрел на мистера Харди. — Какая досада, что так вышло. Мальчонки твои явились тебя спасать... «А теперь вас троих ждет морской круиз!» Он расхохотался. «И береговая охрана вас не спасет. Вы даже не сможете ей ни о чем рассказать». Детектив молчал. Он понимал, что любые уговоры уже бессмысленны. «Ну и что ты молчишь?» — поинтересовался Снатман. «Сказать нечего?» «Нечего. Делай со мной что хочешь, но мальчиков отпусти». «Нет, папа, мы тебя не бросим», — тут же возразил Фрэнк. «Ни в коем случае», — добавил Джо. «О, это уж наверняка», — заявил Снатмен. «Я никому из вас не позволю добраться до Бейпорта и рассказать кому-нибудь, что с вами случилось». Главарь контрабандистов еще немного постоял посреди комнаты, с недоброй улыбкой разглядывая своих пленников. А потом резко повернулся. «Что ж, с этими все ясно». — сказал он, глядя на Рыжа. — Теперь надо с Берком разобраться. Пойдемте-ка погрузим товар ему в машину. Если полицейские увидят ее около дома, нам крышка. — А с ними что делать? — кивнув на Харди, уточнил Рыж. — Разве не стоит приставить к ним охрану? — Они крепко связаны, — хохотнув, напомнил Снатман. — А, впрочем, оставим одного сторожа. — Малой, никуда не уходи и карауль пленников. Малой, угрюмый, свирепый контрабандист в комбинезоне и рваном свитере, кивнул и уселся на ящик, стоявший у двери. Такой расклад, казалось, полностью удовлетворил Снатмана. Предупредив Малой о том, чтобы не вздумал спать и следил, чтобы пленники никуда не сбежали, он вышел из комнаты. Следом за ним потянулись и Рыж с остальными контрабандистами. В комнате повисло напряженное молчание. Малой, насупившись, сидел у двери, вперив взгляд в пол. Из кармана на бедре торчала рукоять револьвера. Фрэнк рванулся было вперед, чтобы ослабить веревки, которыми его привязали к спинке стула, но тщетно. Контрабандисты сработали на славу. Он едва мог пошевельнуться. «Никогда нам отсюда не выбраться», — горестно заключил он. Джо, который обычно не терял оптимизма, В этот раз тоже поддался унынию. Попали в переплет, ничего не скажешь, подумал он. Видать, утром нас и впрямь везут на том корабле. Чтобы хоть немного развеяться, Харди завели разговор, в глубине души, надеясь, отвлечь охранника, а там глядишь, и побороть его. Анур, ты закройте, рявкнул Маллой. Хорош языком, молодь! А не то я вам тут тир устрою. Он многозначительно похлопал ладонью по револьверу. После этого в комнате воцарилась безрадостная тишина. Пленники пали духом. Казалось, их судьба решена, и ничего уже не поделать.